Почему вы поехали через Риан? Потому что мне было так удобнее. У вас не было другой причины. Я хотел поговорить с братом. Посоветоваться с ним. А вам и раньше случалось. Хоть вы и старше, просить у него совета. Я часто говорил с ним о своих делах. Кроме того, он один был в курсе моих неприятностей с Андре. Вы считаете, что у вас были неприятности? Меня раздражали эти письма. Не слишком ли мягко вы выразились после того, в чем вы признались мани? Предположим, они испугали меня, и вы приняли решение. Об этом вы совещались с Вен Саном, пока вы беседовали с ним господин Фальконе. Ваша невестка вышла за покупками, а Франсуаза... Убирала комнаты на втором этаже. Как и всегда по утрам. Когда я зашел в кафе, Вен Сана тоже там не было. Я услышал звон бутылок в подвале и увидел открытый люк за кассой. Брат доставал вино на день, и я подождал, пока он поднимется. «Вы его не окликнули». Мне не хотелось ему мешать, а время еще было. Я сел у окна и стал размышлять, о чём я буду говорить с Гарсией. Вы пришли посоветоваться с братом, но решение уже было принято. В какой-то степени объясните. Я видел, что Гарсиа будет колебаться, потому что он очень осторожен и его легко испугать. То есть для меня это была игра в орлянку. Вы были готовы разыграть своё будущее и будущее вашей семьи в Орлянку? Именно так. Если бы Горсиа согласился, я продал бы. Если бы он отказался от этого предприятия, я бы остался. А какова роль вашего брата во всём этом? Я хотел поставить его в известность. Свидетелей нет, не было даже вашей невестки, так что никто, кроме Вансана и вас, не может рассказать нам об этой беседе. Вы очень дружны, не правда ли?» Тони вдруг вспомнились времена, когда он водил брата в школу. Они шли по дороге, то разбухшие от грязи, то заледеневшие, в тяжелых непромокаемых плащах. Зимой они уходили и возвращались по темноте. Бывало, уставший Винсан еле волочил ноги в своих подбитых гвоздями ботинках. И приходилось буквально тащить его, На перемене Тони издалека присматривал за братом, а когда они возвращались в Буазель, готовил ему бутерброды, поджидая отца. Но о таких простых вещах не расскажешь, это надо пережить самому. Откуда Д'Ёму было это знать? Венсан, конечно, был ему ближе всех, а тот со своей стороны был ему признателен за то, что он не строил из себя старшего. Итальянский ещё больше объединял их. потому что напоминало о детстве и о матери, с которой они говорили только на этом языке. Боюсь, если я останусь, у меня не будет покоя. Сегодня утром она тебе ничего не сказала. Мы были не одни в магазине, думаю, через 2-3 дня я получу очередное письмо, и одному Богу ведомо, что в нём будет. А как ты объяснишь всё это Жизель? Ещё не думал. Если я ей скажу, что здесь мало возможностей для расширения дела, она мне поверит. Они выпили по стаканчику вермута, каждый со своей стороны стойки. Потом пришёл поставщик лимонада, и Тони направился к двери, оставшейся открытой. Бог в помощь бросил ему вслед Венсан. Дьёму не верилось, что эта встреча прошла так просто. Возможно, из-за того, что оба брата с детства привыкли к трудностям, он не пытался вас разубедить. Наоборот, мне показалось, он вздохнул с облегчением, с самого начала смотрел неодобрительно на мои отношения с Андре. Продолжайте ваш рассказ об этом дне. Я совсем недолго задержался на ярмарке в Амбассе, которая оказалась всего лишь мелкой зимней ярмаркой. и, раздав несколько проспектов, поехал в Болин-Сюр-Севьер, где сразу подошел к моему клиенту. Одну минуту. Жена знала, как его зовут. Не помню, говорил ли я ей.